Глава двадцать Я застыла на месте, сердце ухнуло в пятки. До гнездовья всего несколько ярдов, а кажется, будто несколько миль. Повернись. Медленно. Я повернулась с как можно более невозмутимым выражением и оказалась лицом к лицу с седобородым Йоманом. Мой взгляд упал на его автомат SA-80. Стоит ему спустить курок, и никакая Кассандра уже не спасёт Скарлетт. Человек с автоматом был в форме ёминского стражника, тёмно-синий с красной отделкой. Настоящий бифитер, только без шляпы. Наверное, по ночам обходится без неё. Или специально снял, чтобы не запачкать кровью, когда пристрелит меня. Его проницательные тёмные глаза блестели в темноте, пронизывая меня насквозь. Я вскинул руки, изображая британский акцент. «Не стреляйте! Я из ми -6. Я сейчас очень медленно достану удостоверение. Стражник слегка приподнял дуло автомата, ясно давая понять, только без шуток. Моя рука со скоростью улитки потянулась к воротнику и очень плавно нырнула в декольте. Йоман вытаращил глаза, уставившись на кулон Элвина на моей шее. Элвин говорил, что этот кулон заставит человека выполнять мои приказы. Что-то вроде гипноза. Заставит ли он опустить автомат? «Хорошо», — сказала я. «Теперь, когда я скажу...» «О, Боже!» — выдохнул Ёман, ещё сильнее, вытращив глаза. «Кажется, сработало, поэтому я подняла кулон повыше». «Правильно. Я хочу, чтобы ты сделал...» «Я недостоин!» «Я что?» Он упустил взгляд. «Прошу, не убивайте меня!» «Вообще-то пушка у тебя!» «Мои извинения, богиня!» Он быстро опустил автомат. Я не хотел вас оскорбить. Я уставилась на него, не находя слов. Я ужасный человек. Он опустил глаза в землю. Я никогда по-настоящему не верил в силы Господня. Я был идиотом. Я с трудом перевела дух. Не ожидала, что кулон подействует именно так. Ты думаешь, что я бог? Думаю. Нет, богиня. Он прижал ладонь к груди. «Я верю! Я знаю это всем сердцем! Мне позвать остальных башни чтобы все насладились твоим великолепием!» Я взмахнул рукой. «Нет, ни в коем случае. Мне хватит твоего наслаждения. А теперь мне нужно заняться кое-какими богоугодными делами вон там, в гнездовье». «Разумеется». Йоман низко поклонился. Я пересекла лужайку. Мысли мои путались. Даже не верится, что Элвин хотел, чтобы я опробовала кулон на скарлет Подойдя к клеткам, я услышала позади шаги, обернулась и увидела, что Йоман следует за мной. Я нахмурилась. «Ты мешаешь моей божественной работе в гнездовье?» «Разумеется», — он склонил голову. «Я могу быть чем-нибудь полезен? У тебя есть ключи от клеток?» «Разумеется». «А отворот?» «Да, моя повелительница божественного ужаса!» Я сморщила нос, услышав такой титул. «Подожди здесь, хорошо?» «Разумеется, о, гневная!» «Пожалуйста, тише. Сюда могут прийти другие патрульные?» «Я здесь один до шести утра, повелительница ужаса Матерь Смерти!» Он явно бредил, и всё же от его слов по моей спине пробежал странный пугающий холодок. Из глубин сознания раздался шум похороненных там воспоминаний, напоминавший лихорадочный стук каких-то тёмных подземных существ. Я изо всех сил старалась подавить мрачные мысли, загоняя их поглубже. «Хватит придумывать клички, или я тебя прикончу. Помолчи секунду, мне нужно кое-что сделать». Окажись, Карлетт рядом, она бы лопнула от смеха и наверняка попросила Юмена насложить гимн в мою честь. Как только верну её, расскажу об этом. Порывшись в рюкзаке, я извлекла заранее приготовленный изюм и стала бросать сквозь металлические прутья, переходя от одной клетки к другой. Постучала по прутьям, чтобы разбудить воронов, и они закаркали и запрыгали клюя изюм. «Хвала богине, которая кормит голодных птах!» — забормотал мужчина себе под нос, раскачиваясь взад-вперед. «Они не голодные!» — буркнула я. «Тогда зачем? Простите, я не хотел подвергать сомнению божественную волю». «Все в порядке, не беспокойся об этом. Я могла быть добрым богом, который делится своей мудростью с верующими, то есть верующим». Ты читал книгу Дэнни Чемпион Мира? Нет, богиня. Это фантастическая книга. Автор Руальд Даль. Патрульный энергично закивал. Она станет моим священным писанием. Я задумалась. Пожалуй, не худший вариант писания из всех возможных. Так вот. В этой книге в изюм положили снотворное, чтобы усыпить всех фазанов в лесу. Зачем? Если мне дозволено спросить о великолепное, чтобы на самом деле я не помню. Но книга отличная, и я очень рада, что читала её». Один ворон не участвовал в пиршестве. Я раздражённо посмотрела на него и постучала по прутьям возле его головы. Птица взглянула на меня и произнесла. «Карррррр, никогда!» Я отпрянула. «Он умеет говорить?» «Да, богиня, вороны, принадлежащие дрессировке, могут очень хорошо разговаривать. Это я их научил». Ворон присвистнул, уставившись на меня иня кар никогда богиня привет поздоровалась я ешь свой зюм кар тьма и больше ничего кар значит ты учил их стихам по по и ещё кое-чему мужчина замолчал кар он затрал подол моего платья я глубоко вздохнула случайно не дамским романомё он кивнул замечательно похвалила я как его зовут «Один?» «Ну, конечно же!» «Один, ешь изюм!» кар Его горячие губы накрыли мой рот! Никогда!» «Обесчищенное капитаном», — пояснил мужчина. «Ужасная книга!» «Тсс! Смотри!» Я показала на нахохлившегося ворона, который вдруг упал со своей жердочки на пол без сознания. Я спустила протяжный вздох. «Будем надеяться, что он уснул, а не умер от передозировки!» Я добавила в каждую изюминку капельку транквилизатора, но не знала, сколько нужно, чтобы вырубить ворона. кар Никогда богиня!» Это показалось мне зловещим предзнаменованием, но я отбросила сомнения. Вороны медленно оседали на пол в клетках, пока не остался бодрствовать только Один. «А теперь, Йоман, открой, пожалуйста, дверцы и передай мне спящих воронов». «Конечно, матери ужаса! Рад служить!» Тихонько бормотал тот, открывая клетки. Я сняла и расстегнула рюкзак, и Йоман начал осторожно передавать мне воронов, одного за другим. Наконец настала очередь Одина. «Ты мне тоже нужен», — сказала я. кар Снимай платье!» «Не сейчас, Один, иди ко мне!» Я попыталась взять его в руки, но он отскочил с сердитым карканьем. «Позвольте мне, о великолепное!» Мужчина схватил Одина и зажал подмышкой. «Хорошо». У меня внутри всё сжалось. «Слушай моё божественное повеление. Никому не рассказывай об этой ночи и живи дальше, словно ничего не случилось. Я хочу поклоняться вам. Я готов молиться с утра до вечера. Вообще-то в этом нет необходимости. Я чувствовала, что делюсь с ним какой-то мудростью. Просто веди себя порядочно с людьми и старайся не быть идиотом». «А мне нужно поститься один месяц в году?» «Нет, это плохая идея, правда. Просто будь добр к людям, хорошо?» — А могу ли я хоть один день в году почитать твое великолепие? — Конечно, — сдалась я. — В этот день ешь, пей и веселись. — Благодарю, бакиня ужаса. — Пожалуйста, проводи меня до ворот и помни, никому ни слова. Договорились?